Горничная принесла бифштексы и кувшин с пивом, так что я на время был избавлен от необходимости делать слишком многозначительные заявления, которые моей собеседнице казались хитроумными и уклончивыми. Бифштекс был превосходный, розовый внутри и истекающий соком. Я впился зубами в кусок свежего хрустящего хлеба, жадно запивая еду пивом. Она, смеясь, наблюдала за мной, отрезая маленькие кусочки от своей порции.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 Одетому в черное с серебром ночью, наполненный музыкой и голосами танцующих людей. Я налил ей и себе еще пива и решил проверить себя. Помнишь, однажды ночью ты еще была в своем зеленом платье, а я, как всегда, в черном. Не забыла? Все тогда казалось прекрасным, и музыка играла. Ее взгляд вдруг стал задумчивым, щеки порозовели.